русский человек. И все свои знания, весь свой труд, все свои достижения я имею право отдавать только моему отечеству. Я горд тем, что родился русским. И если не современники, то может быть, потомки наши поймут, сколь велика моя преданность нашей родине. И как счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи. Эти слова принадлежат гениальному учёному и изобретателю радио Александру Степановичу Попову. На протяжении многих тысячелетий люди мечтали о возможности слышать на расстоянии. В русских народных сказках не раз упоминается чуткое ухо. Надо только приложить это ухо к земле, и можно услышать всё, что происходит за сотни вёрст. Ныне вековая мечта народа стала явью. Радио это электрическое ухо, позволяющее слышать на огромном расстоянии. Для создания радио потребовались поистине титанические усилия. Этот научный подвиг совершил наш великий соотечественник Александр Степанович Попов. Звучит в эфире голос столицы нашей родины Москвы. Со сказочной скоростью облетает радиоволны необъятные просторы советской страны. И где бы человек ни находился, в вальдах Арктики или в знойной пустыне Каракумы, в предгорьях Карпат или у берегов Тихого океана, он может одновременно с жителями столицы слушать голос родной Москвы. Последуем же мысленно за нашей радиоволной и перенесёмся из столицы к трогам далёких уральских гор. Сурова и величественна природа Урала. Могучие каменистые кряжи, вековые сосновые боры, Чистые, как хрусталь, горные озёра. Всё дышит здесь чарующей русской красотой. Несметные богатства хранит уральская земля. Немало собрано в её просторных кладовых железа, золота, серебра, платины, меди, асбеста, самоцветных камней. Но самое ценное сокровище этого края люди. Наш великий соотечественник Александр Степанович Попов родился на Северном Урале около 100 лет назад, 16 марта 1859 года в небольшом рабочем посёлке Турьинские рудники. Ещё в раннем детстве Попов отличался сообразительностью и любознательностью. Особую склонность он проявлял к технике. Мальчик строил всевозможные модели, которые нередко приводили восхищение взрослых. Увлечение техникой, сказал супоповые в пору, когда его определили в Далматовское училище. Здесь его внимание привлекла электротехника. Отдавая ей весь свой досуг, Он смастерил самодельную гальваническую батарею и ряд приборов для классных опытов с электричеством. Затем Попов учился в Перми в семинарии. Здесь у него зародилась мечта попасть на учёбу в Петербургский университет. Он стремился в далёкую столицу, которая в 70-х годах прошлого столетия славилась блестящей плеядой выдающихся русских электротехников. Осенью 1877 года юноша едет в Петербург и поступает на физико-математический факультет столичного университета. Нелёгкой была жизнь студента Попова, но его настойчивость и жажда знаний были поистине безграничны. В 1880 году Попов принял участие в подготовке первой электротехнической выставки. Эта выставка открылась в Петербурге 8 апреля. Потоки Яркого электрического света струятся во все уголки просторных выставочных залов. Повсюду установлены свечи Яблочкова. Они сверкают, словно десятки маленьких солнц, озаряя и доселе неведомые механизмы, и шумную толпу, собравшуюся на торжественное открытие. Как разнолика эта толпа. Вот Важно выступает грузный господин, снарядно одетый дамой. Вот робко пробирается чиновник в потёртом вицмундире. Вот у дверей собралась группа рабочих и ремесленников. Посетителей привлёк сюда русский сибиэт. Электрическое освещение, которое победно шествует по всему миру. Больше всего забот у объяснителей выставки прославленных электротехников Яблочкова, Лачинова, Чекалёва. Им в полную меру своих сил помогает юный Попов. Сегодня он в особенно приподнятом настроении. Открытие выставки стало для него большим праздником. Попов направляется туда, где столпились мастеровы. Друзья, Вам выпала честь присутствовать на открытии первой в мире электротехнической выставки. Ещё более 100 лет тому назад, в 1753 году, отец русской науки Михаил Ломоносов в своём замечательном труде Слово о явлениях от электрической силы происходящих заложил основы учения об электричестве. С тех пор ношатическая наука неустанно множит лавры на этом поприще. Вспомним славные имена электротехника Василия Петрова, его ученика крепостного крестьянина Власова, академика Бориса Якоби, скажем, о ныне здравствующим Яблочкове, создателя знаменитого русского света, Аладыне, Лаченович, Калёве, составляющие гордость науки. Сейчас я объясню вам разные электрические устройства, созданные в нашем отечестве и представленные на этой выставке. Кроме свечей Яблочково, вы увидите здесь дуговые регуляторы, аппаратуры для электрических установок, приборы для электротерапии, то есть лечения больных посредством электрического тока. Затем мы осмотрим электрические измерительные приборы. они изготовлены в Петербурге. Это первое устройство такого вида не только у нас, но и за рубежом. В соседнем зале мы познакомимся с проектом первой в мире электрической железной дороги нашего славного изобретателя Фёдора Аполлонча Перовского. Прошу следовать за мной. Богатые и разнообразные впечатления от первой электротехнической выставки надолго сохранились в памяти её посетителей. Часы, проведённые в выставочных залах, были праздничным событием и в жизни Юнова Попова. Но вот выставка закрылась, и снова наступили будни. В поисках заработка Александр Степанович поступает на службу электротехником, даёт частные уроки, корректирует рукописи для печати, но на первом плане у него учёба. Настойчивый и сталательный юноша, обращает внимание педагогов. И вот, будучи студентом четвёртого курса, он получает уже назначение на должность ассистента профессора В 1882 году Попов блестяще заканчивает университет и его оставляют при кафедре физики для подготовки к профессорскому званию. Через год Попов завершил своё первое крупное самостоятельное исследование условия наивыгоднейшего действия динамоэлектрической машины. Большим событием в жизни молодого учёного Явилось приглашение его осенью 1883 года на преподавательскую работу в Минный офицерский класс в Кронштате. Здесь, в одном из старейших русских специальных технических учебных заведений, были оборудованы хорошие кабинеты и лаборатории. С тех пор деятельность Попова становится особенно многогранной. Он выполняет практические задания для нужд флота, и обучает электротехников, ведёт научную работу и выступает с публичными лекциями. Одновременно учёный осуществляет и другие важные исследования. Он участвует в экспедиции по наблюдению полного солнечного затмения, которая выезжала в 1887 году в город Красноярск. Учёный сконструировал специальный прибор и провёл ценные наблюдения за солнечной короной. Но в конце 80-х годов его особенно увлекают исследования в области электромагнитных волн. Александр Степанович с огромным воодушевлением начал изучать эти волны, которые возникают при быстрых электрических колебаниях. Учёный конструирует аппаратуру, ставит опыты, делает теоретические обобщения. Это занимает у него всё свободное время. Это произошло весной 1889 года. Предвечерний час Опустели улицы Кронштадта. Всё вокруг погрузилось в дрёму. И каменный город на одиноком острове и безбрежное море, окутанное на горизонте туманной дымкой, и воздух, щедро напоённый ароматом весны. Из переулка на набережную выходит Попов. Он идёт в глубоком раздумии. Учёный направляется к парапету и, положив руки на холодный гранит, смотривается вдаль. Величественные очертания Петербурга растворяются в сизый пелену ума. А на переднем плане в порту Отчётливо видны могучие громады боевых кораблей. Попов замечает, что рядом с ним стоит пожилой матрос, сдвинув на затылках бескозырку и негромко напевая, он тоже смотрит туда, где в стройном порядке застыли корабли. Его внимание устремлено на ближайшее судно, на мачте которого размахивает флажками сигнальщик. Что это, братец, он сообщает? Сигналит ваш в Благородие, что мол задание выполнена. Беспрочный телеграф в пределах прямой видимости. Очень хорошо. А вот, братец, как подать сигнал, если кораблю идёт в море, скажем, вёрст на 20? Можно огонь засветить, из пушки выполить, а ещё ракету пустить. Да всё это так. А если удалиться за 100 вёрст, за 100 вёрст За ста верст такого сигнала нету. А хорошо, чтобы такой сигнал был и передавался он не только за ста, а и за тысячу верст, как думаешь? <смех> Ясное дело, хорошо. Но как его пошлёшь, ведь не по волнам же? А почему бы и не по волнам? Ведь волны-то всякие бывают, не только морские. слыхал есть электромагнитные волны. После разговора на набережной Попов, распрощавшись с матросом, который ещё долго смотрит ему вслед, отправляется к зданию Кронштадтского морского собрания. Здесь сегодня собрались военные моряки. Александр Степанович поднимается на кафедру и начинает свою лекцию на тему "новейшие исследования о соотношении между световыми и электрическими явлениями". Спокойно и уверенно Попов разъясняет флотским электротехникам природу электромагнитных волн, сопровождая свой увлекательный рассказ наглядными опытами. Заканчивая свою лекцию, он чётко формулирует окончательно созревшую у него мысль. Человеческий организм не имеет ещё такого органа чувств, который улавливал бы электромагнитные волны в эфире. Вот если бы изобрёл такой прибор, который заменил бы нам электромагнитное чувство, то его можно было бы применить и к передаче сигналов на расстоянии. Идеи, высказанные Поповым на его памятной лекции в Кронштате, в ту пору казалось несбыточной мечтой, но учёный твёрдо верил в возможность осуществления своего замысла. Служебные обязанности поповетем временем ещё более расширились. Свою кипучую педагогическую, научную и лекционную деятельность он вынужден был дополнить в летние месяцы работы по обслуживанию электротехнических устройств на Нижегородской ярмарке. Но по-прежнему, как и в Кронштадте, так и в Нижнем, все свои свободные минуты Попов посвящал изучению природы электромагнитных волн. Большую помощь, начиная с 1894 года, оказывает ему в постановке сложных опытов молодой физик Пётр Николаевич Рыбкин. успешно окончивший петербургский университет и поступивший в минный офицерский класс в качестве лаборанта. В это время Попов осуществляет свои замечательные работы по совершенствованию вибратора, прибора для возбуждения электромагнитных волн, а затем целиком отдаётся задаче создания высокочувствительных резонаторов, простейших приборов воспринимающих электромагнитные колебания. Затем учёный создаёт первый в мире приёмник электромагнитных сигналов, прообраз современного радиоприёмника. Уже в самом начале этот прибор позволял принимать электромагнитные волны на расстоянии до 80 м. Совершенствуя своё изобретение, Александр Степанович провёл совместно с Рыбкиным зимой 1894 г. В 1895 -го годах в саду Минного класса огромное количество опытов. Его прибор был полностью готов к весне 1895 -го года и тогда же показан широким научным кругам на заседании физического отделения Русского физико-химического общества. Это историческое событие произошло 57 лет назад. 7 мая 1895 года. Над Петербургом щедро росточает свои тёплые лучи весеннее солнце. На бледно-голубом, прозрачном небе ярко сверкает золотой шпиль Адмиралтейства, ни единого облачка. И никто из жителей столицы даже не подозревает, что в окрестностях города утром отгремела первая весенняя гроза. Это обнаружил преподаватель минного класса Попов. Его прибор чутко отзывался на грозовые разряды, происходившие на расстоянии нескольких десятков вёрст от лаборатории. В этот день Александр Степанович Попов По предложению физико-химического общества согласился познакомиться со своим изобретением учёных и инженеров. Физическая аудитория Петербургского университета. На студенческих скамьях расселись видные учёные. Попов с волнением осматривает столь знакомое ему помещение, где ему довелось провести студенческие годы. Здесь собрались и его наставники и товарищи по учёбе, ставшие ныне видными физиками. Вот Богаевский, Смирнов, Капустин. Вот секретарь общества Гершун. Не видно только маститого профессора Фёдорова Емеча Петрушевского. Он, к сожалению, болен. Попов проходит через зал. Устанавливает свой прибор, и поднимается на кафедру. Председательствующий профессор Боргман открывает заседание и предоставляет слово Попову. Официальная тема его сообщения об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям. После вступительного слова Попов берёт кусок мела и подходит к доске. На чёрном фоне возникают тонкие очертания схемы прибора. Вы видите, господа, схему предложенного мной прибора, который служит для обнаружения и регистрирования электрических колебаний. Этот прибор состоит из батареи Кобьерра и, лучше сказать, чувствительной трубки электрического звонка. И телеграф на Орелле. На одиночные колебания прибор отвечает коротким звонком. Непрерывно действующий разряд вибратора отзывается частыми звонками. Чувствуя, что собравшиеся нетерпеливо ждут подтверждения этих слов, Попов незамедлительно приступает к опытам. В глубине зала, в противоположной от кафе стороне, установлен вибратор. прибор для возбуждения электромагнитных волн У вибратора ближайший помощник изобретателя Рыбкин Пётр Николаевич. У вас готово? Всё готово, Александр Степанович. В таком случае начнём. Включайте вибратор. Так. Ещё раз. Ещё раз. Теперь приходим на длительные сигналы. Включаете